Двойник падлый смотрит на меня. И что-то меняется. Становится не по себе, будто он видит меня насквозь. Леонид — бывший дайвер. Движение руки, взмах снизу вверх, будто шторг прошла перед его лицом. Я смотрю в собственные глаза. Он давно уже не дайвер, — говорит мой двойник. Он списан с корабля по состоянию здоровья. Дай верзьди психозом смешно. Я пройду, говорю я. Мне самому не верится в эти слова, но я всё-таки их произношу. Нет. Нет. Не пройдёшь. Расслабься Леонид, очнись. Ты не стрелок, ты не дайвер. Твоё время кончилось 2 года назад. У тебя был шанс, ты его упустил. Теперь ты никто. И звать себя никак. — Не стоит так говорить, — произносит маньяк. — Не стоит. — У меня предложение ко всем присутствующим. Темный дайвер оглядывает нас, улыбается. — Черт возьми, у меня улыбка куда обаятельнее. — Говори, — разрешает Чингис. — Прекратите гоняться за файлом. Вам он ни к чему. Вы не сможете ничего сделать с полученной информацией, даже если найдете ее. Все происходящее касается лишь меня. То, что Ромка погиб, — твое дело, — говорю я. То, что Диптаун превратится в такое же дерьмо, как реальный мир, — твое дело. Темный дайвер снова поворачивается ко мне. А откуда ты знаешь, какие отношения были у меня с Ромкой? И что для меня Deep Town и реальный мир? Вы, дети, заблудившиеся в глубине дети, это вы превратили виртуальный мир в скверное отражение своей жизни уж давным-давно. Может быть, разговор бы длился ещё долго. Мне даже кажется, что мы могли бы услышать что-то важное, но тут Пат вскидывает свой обрез и вопит. Ты сам заблудился! Тебе здесь не рады! В чем-то он, конечно, прав. Обрез в руках Пата строчит, как автомат, пули дырявят в стену, но темный дайвер успевает прыгнуть на пол, и заряды проходят мимо. Да то ответный выстрел из такого же, как у меня, револьвера достигает цели. Пад скрючивается и падает на пол. Вот тут начинается безумие. Чингис стреляет, пули ложатся в тело темного дайвера, но, похоже, не причиняют ему ни малейшего вреда. Падла с уханьем прыгает на врага, бьет того по голове бутылкой. Ноль реакции. Я целью спытаюсь не попасть в падлу и вдруг замечаю, что из всех присутствующих темный дайвер. выбрал в качестве цели меня будут дознают, чем заряжен мой револьвер, мы стреляем одновременно или всё-таки я на долю секунды раньше, ведь я успеваю увидеть, как голова тёмного дайвера разлетается кроваво-серыми клочьями, а тело изгибается в судороге, потом его пуля настигает меня. Темнота Мне самое большое удовольствие сидеть с кастрюлей на голове. Экраны шлема тёмные, безжизненные. Я отстегнул крепление и снял свою потрепанную сонь. Первым делом посмотрел на дисплей та же картина. Чёрт. Вика, старт. Включи и сработаем. Надежда на то, что оружие тёмного дальвера просто отключило питание и компьютер был слабый, и всё-таки нажал кнопку питания и подождал минуту. Машина не оживала, даже не пыталась включиться. Отцепив все провода, я вытащил системный блок, снял корпус, который никогда не закручивал, и установился внутрь, будто мог что-то увидеть глазами. Да вид всё было целое. дым не валил винчестера не разлетелись на кусочки револьверных пуль застрявших в материнской плате тоже не наблюдалось я снял телефонную трубку и набрал номер Чингиза он ответил сразу Леонид да что с патом ревёт у компа вот этого гада было что-то второго поколения как ты а логично чингиз промолчал спросил Ты сам разберешься с железом? Нет. Ясно. Знаешь что, я прошу падлу к тебе подъехать. Что с темным дайвером? Ты его убил. Из чего стрелял? Заряды второго поколения, те, что вас взял. Чингис коротко и зло рассмеялся. Хоть это радует. У всех нас было более гуманное оружие. Леонид, не раскисай, падла подъедет, жди. Жду, — согласился я, — у меня ничего больше не оставалось.